Голова тридцать шестая. Утром ринса не было. Я оделась и вышла из покоев, больше для того, чтобы проверить, насколько меня контролируют. «Госпожа, прикажете накрывать завтрак?» — окликнула служанка. Я заторможенно кивнула. Прошлась по пролётам, спустилась до первого этажа, выглянула и во двор. Жизнь вокруг шумела, никаких отличий от того, что я могла бы видеть пару недель назад. И меня никто не удерживает. Это было странно. Хотя могут быть другие путы, о которых я узнаю, лишь когда попробую избежать В замке не было ни Ринса, ни Нотона. Ушли куда-то ещё на рассвете, как мне доложили. Я тянулась проверкой этого факта. Хотя бы потому, что ждала я ещё одной, практически любой, капли, способной всё же создать на весах ощутимый перевес. Ринс вернулся через несколько часов. Вошёл молча в столовую, где я уселась обедать. Разместился напротив. Почти него потянулся. Я поглядывала на него искоса, ожидая вердикта. Но он так активно принялся за первое блюдо, что я не выдержала. Перешла к расспросам сама. «Что происходит, Айх?» «А что происходит?» Он изображал безмятежность. «Ну, я ожидала, что вы меня без присмотра не оставите. Разве не я сейчас главная угроза?» «Ты?» Он признал это легко, тем же тоном, каким мог попросить передать в салонку «Присматривать запирать тебя бессмысленно. Ты можешь дать согласие богине в любом месте и в любое время. Так и толку запирать? Расчертить тут повсюду знаки, блокирующие возможность магического перемещения? В этом случае сам же себя и ограничу. Как еще я могу тебя остановить?» Он объяснял подчеркнуто беспечно, но подоплека была очевидна. Она заключалась в последнем вопросе. «Даже мне был ясен единственный способ, как меня остановить». Я говорила напрямик. «Тогда почему вы до сих пор меня не убили?» Ночью ты обращалась ко мне на «ты». Я немного смутилась. Ночью все действительно окончательно вышла из-под контроля. Но взгляда не отвела. «Это и есть ответ на мой вопрос, Айх? Так я могу и королям тыкать, если от этого будет зависеть моя жизнь». Ринз вдруг как-то вытянулся. Отодвинул тарелку, опустил лицо. Напрягся от чего-то, задумался. «Почему же я до сих пор тебя не убил?» Повторил этот вопрос, адресуя себе же. Причин не спешить с этим полно. Одна из них — новый голод богини, который последует за уничтожением очередного сосуда. Если ты хотя бы в этом не соврала. Мы всегда друг другу не доверяли. Но сегодняшний день стал олицетворением границы между нами. В этом я как раз не соврала. И причину он озвучил не все. Неужели ждет, когда я прямо спрошу, Я все еще жива, потому что это сложно, убить ту, которая стала важнее прочих. Но ведь я не спрошу. Да и он не ответит, если вопрос прозвучит именно так. Недосказанность. И именно постоянная недосказанность и разделяет нас сильнее всего. так к новостям. Он снова заговорил бодро. Раз уж ты спросила, что происходит. Во-первых, запирать тебя бессмысленно, потому я притащил в столицу кити и запер ее. Вот там я знаки прочертил. У тебя не получится не переместиться к ней, ни вызволить. Не знаю, остановит ли тебя такая заложница, но потом хоть настроение себе подниму, сдирая с нее шкуру. «Что?» — я приподнялась. «Вы решили держать меня шантажом?» «Да-да, знаю». В его тоне появилась издевательская нотка. «Мои действия по сравнению с действиями богини выглядят не так ювелирно. Я беру важного для тебя человека и угрожаю его существованием». «Богиня же – величайшая на свете мудрость и лживость. Ничего у тебя не отнимала, она только дарила. Её стратегия сработала бы на любом подопытном лучше моей». Я на несколько секунд прикрыла глаза. Не этой или последней капли я и ждала. Когда Ринс в очередной раз докажет, что остаётся хладнокровным извергом, на стороне которого оставаться просто не хочется. Но сосредоточилась и решилась на важный разговор. Он должен услышать и понять – Или хотя бы я должна сказать, без истерик и эмоций, чтобы потом себе заявить о том, что пыталась. «Айх!» Я говорила теперь тихо и спокойно. «Все, о чем говорила богиня, имеет вторичное значение по сравнению с ее вечным заточением. Не играет роли, кто из вас прав по поводу ее прошлых преступлений. Но что вы делаете с преступниками? Казните? Пытайте, а потом казните? В любом случае, казнь не может длиться вечность». Нет такого преступления, которое заслуживает такого наказания. Считайте богиню виновной, так убейте её. Я не отрывала взгляда от чёрной повязки, твердо уверенная, что и он в этот момент смотрит прямо на меня. Мы не можем, Катя. Ты сама знаешь, что не можем. И давай всё-таки не забывать о её вине. А была ли вина Айх? Я прищурилась. была и есть, он ответил твёрдо. Сама её сила. Сама возможность уничтожить всё живое – уже вина. Если бы в твоём мире появилась такая угроза, пусть даже потенциальная, то разве её не держали бы в узде? В этом всё и дело. Я невольно подняла тон. Видите, дело вообще не в её преступлениях. Даже если она была святой, всё равно получила бы точно такую же участь. Весь ваш мир стоит на её жертве, и вы будете жертвовать и жертвовать, потому что так выгодно, а справедливость не имеет отношения к выгоде. Справедливость? Он неуместно усмехнулся. Слово-то какое громкое. Смешное слово, приторное Какого ответа ты ждёшь, Кать? Ну, расспрашиваешь отвечу. В этой истории не будет счастливого финала. Он невозможен. Если богиня заполучит свой сосуд, то мы или убьём её, или отправим обратно в ловушку. Если её сосудом станешь ты, то я встану перед тобой и первым нанесу удар. За мной будут стоять все чёрные айхи, сильнейшие из нас выживут. «Быть может, выживу и я. А ты либо погибнешь, либо разделишь с богиней и её вечность в кромешной темноте. После я вернусь в Ирратуку, сдеру с твоей Китти шкуру. Это в тот момент уже вряд ли поможет, потому просто воткну нож себе в горло. И хватит с меня этой бессмысленной суеты, которая никогда не заканчивается хорошо». Прозвучавшая удивило «Зачем себя? Затем, что больше не останется никакого смысла». Я молод по меркам магов, но чувствую себя стариком, Катя. И я не буду снимать с себя клятву вечной верности. Просто не хочу. С ней я перестал испытывать извечную старческую тоску человека, который познал уже всё. Даже не искал способа, в состоянии ли я её снять. Потому после того, как тебя больше не станет, не будет смысла и во мне. Меня такие признания выводили из себя, раздражали каждый нерв тревожными колебаниями. Но если магия из мира исчезнет, то и знак пропадет сам, предположила я. Наверняка. Ринс оставался таким же расслабленным, что с темой нашей беседы никак не вязалось. И что это меняет? Лайхов нужды не останется. Скорее всего, все мы просто умрем от старости за считанные цены. Ведь и долголетие тоже магия. В принципе, мне без разницы. от Отчего-то в груди сдавило до боли. Но ведь он просто мог врать. Отвешивать мне те самые капли на нужную чашу весов. Лучше не реагировать прямо, а ответить нейтральное «Не думала, что вы фаталист?» До недавнего времени не был. Я вздохнула. «Но на моем месте быть тоже не сладкое. Такое решение, и я ведь что-то должна решить, как единственный сосуд. Предпочла бы оказаться в стороне. И пусть мир рушится, или пусть он здравствует, лишь бы не мне выбирать. Кто тебе сказал, что единственный?» У меня сердце остановилось. «О чем вы, Айх?» «А, да, он будто только вспомнил. Утром нас Нотоном вызвал Тейн. Ночью на библиотеку напали. Схватывали слуг, жгли книги, изображали хаотичный налет. Что-то наподобие огромной банды грабителей. Он говорил, а я замерла, уже предполагая продолжение. Перед самым рассветом появилась капсула. И как же это странно. Грабители схватили человека и ушли, словно бы забыли прихватить ценности. Глаза у меня расширились так, что веки заболели, а голос захрипел. «Вы... и вы только сейчас об этом говорите?» Действительно, даже положение кити было не столь важной вестью. «Он жив? Человек из капсулы?» «Она?» «Да, жива. Заметь, они знали о появлении капсулы заранее, то есть богиня каким-то образом это чувствует или непосредственно управляет. А твои ученые поднаторели. Что-то все-таки подкрутили в своем механизме. И гляди-ка, зачастились живыми пришельцами. Скоро по эту сторону у вас будет как мух». Я его шутливый тон разделить не могла. «А та женщина дала согласие?» «Не имею представления». Ринс развел руками. «Радуйся, Катя. Кто-то разрушит мир вместо тебя». «Я ведь совсем недавно как раз об этом и просила, но теперь для радости не находилась сил. Схватилась за голову, но дыхание обуздать не могла. Что же теперь будет?» «Богиня получит согласие, если еще не получила, или тоже отпустят а твоей сопременнице идти некуда». Она вряд ли даже осознала, что обладает магией. Она согласится только потому, что у нее вообще нет никаких ориентиров. В отличие от тебя, хотя и тебя они не вразумили. Надеюсь, что она окажется такой же вредной занозой в заднице, потому будет сопротивляться хотя бы какое-то время. Ну и в случае твердого отказа у богини останешься ты, а потом и новые появятся. Она уже победила. Ты рада торжеству справедливости? Или еще немного подождешь, чтобы обрадоваться в полную силу? «И что же теперь будет?» — повторила я вопрос. «Увидим. Можешь наблюдать со стороны, как и мечтала. Тяжкий выбор больше не на твоих плечах. На месте богини я бы подстраховался. Занял бы черных хайхов другими делами. Ритуалами жертвоприношений или войной, например. Он задумчиво и почти иронично перебирал варианты. Да, точно. Если я правильно понял, ее люди повсюду. Что стоит подкинуть какие-нибудь слухи, накрутить правителей и обеспечить черных хайхов Необходимостью защищать границы, а не лететь на самую грандиозную битву в их жизни. Кровопролитие подгоняет любые решения, особенно для тех, кто жаждет справедливости. Он откусил пирожок со сладкой начинкой, а у меня аппетит пропал окончательно. Я переваривала информацию. Но через несколько минут в столовую влетела Ратия, заставив вздрогнуть ненормальным визгом. «Господин, дозорные сообщили, что со стороны Малады летят элохи, вооруженные отряды, много!» Она к концу фразы растеряла весь пыл. Пережевывая отправленный в рот кусочек, Ринс заметил. «Давно мы с маладийскими элохами не выливали. Почти сюрприз». Затем неспешно встал, оправил плащ небрежным движением и исчез в пространстве. Я еще долго смотрела в одну точку, неспособная собраться с мыслями.